За окнами белый зимний рассвет, и лежат они в обнимку. И ей невыносимо жарко, но пошевелиться никак невозможно, потому что муж притиснул её к себе и пристроил на неё тяжёлую горячую ногу. Она ещё немного полежала, изнемогая от жары, а потом стала спихивать его с себя. Её возня привела к тому, что муж распахнул глаза. Некоторое время смотрел на неё очень близко. Она всё возилась, Так до он схватил её за шею, ладони были сухими и горячими. Укосил за ухо и поцеловал куда-то под глаз. "Тише", прошептала Тоньчка и покосилась на дверь в смежную комнату. "Мы не одни. Я всё запер. Мы одни". Он откинул одеяло, сел на пятки и просто смотрел, ничего не делая. Тоньчка вдруг страшно смутилась, задрогла ногами и стала тянуть одеяло, но он не дал. Он лёг рядом,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 Анадолжна, что ты ему сказать? И это что-то очень важное для их общей жизни. Она ещё вчера собиралась, но так и не сказала. А сейчас не могла вспомнить. "Саш", сказала она, сообразив. "Подожди. Не спеши так. Поговори со мной". Он прилетел на край кровати, ему даже в голову не приходило прикрываться одеялом. "Что ты знаешь о Кондратье Армалаеве?" может, вздохнул Тонечка покосилась на его грудь. Она поднялась и опустилась очень красиво. Что он в Кутузовке? Сидит за решёткой в темнице сырой. Саша. Тоня, что ты хочешь услышать? Он мой старый друг. Его жену я раньше не видел. Сегодня к 4:00 я поеду к Серёге Мишакову. Он мне обещал свидание с Кондратом. Что ещё? Чем занимается твой Кондрат?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 ответила Тончика. Хочу. Ты мне вот что скажи хотя бы. Имеет смысл искать его жену или нет? Он удивился. Ну, конечно, имеет. Мы же должны понять, что произошло у Кондратова в доме. А ты не знаешь? уточнила Тончика. Нет. Пока он принимал душ и одевался, она сосредоточенно думала, сидя на разгромленной кровати. Потом схватилась, напялила халат постелила одеяло и покрывало. Разбуди Родиона, велела она мужу. Скажи, что пообязательно почистил зубы и помыл голову, и чтобы ждал меня. Мы пойдём завтракать, а потом поедем к Галине Сергеевне. Она живёт где-то не близко, в автозаводе, что ли. И позвони в Сормовский музей. Музей, посхватился Герман. Точно. Оставить тебе машину. Не нужно, отказалась Тончка.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 Саша, а ты знал его мать? спросила Тонечка сестру Кондрата. Помнишь, твой Мишаков спросил у Родиона, как звали мать, и тот сказал Зося. Получается, что Мишаков её знал? А ты? И я, сказал Герман. Мне нужно ехать. Тонечка ничего не поняла. Почему её вопрос так его смутил? Ведь это просто вопрос, об этом не имело смысла думать. Но она всё равно думала, пока они завтракали с мальчишкой. Он съел омлет, тарелку колбасы и сыра, миску овсянки и яйцов вкрутую, несколько гренок с павидлом, закусил всё это ореховым пирожным и залил тремя стаканами сока. Тоничке нравилось, что он ест с таким упоением и восторгом. Она считала это хорошим признаком. С Галиной Сергеевной они договорились на редкость быстро. Она продиктовала адрес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 И тут мальчишка сообразил, что так и не понял, куда и зачем они приехали с кудрявой, розовощекой теткой. — О чем мы тут станем делать? — спросил он, со всем возможным безразличием. Ему казалось, чем безразличнее, тем безопаснее. — Собак смотреть? — ответила тетка весело. — Ты любишь собак? — Ужасно! — признался Родион, моментально позабыв, что должен быть безразличен. Они добрые.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 "Да ничего страшного", воскликнула Анна, увидев его физиономию. "Подумаешь, ботинки снять, ерунда какая". Гален Сергеевна появилась за угла. "Проходите, проходите. Только калитку за собой закрывайте. Оказалось, что коридор поделён на две части, и с одной в другую на самом деле вела низенькая белая калиточка. Это от собак", объяснила Анна, "чтоб обувь уличную не грызли".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 Это Кетти, представляла существ Галины Сергеевны. Ей уже 12 лет. Следом Бобби, ему 5, дальше Оскар, он молодой, ему всего 2. Дейзи их бабушка. И та девчонка, которую вернули, Буси. А Вона на самом последнем мчится. Какие прекрасные собаки, воскликнула Тонечка от души. Невесомые существа продолжали кружить по комнате вокруг них. Это не собаки, сказал Родион. Какие же это собаки? Самые настоящие, воинственно вступилась за своих Галина Сергеевна. А не крошечные, конечно, но зато самые настоящие собаки. Они верные, преданные, душевные, всё понимают. А можно подержать, спросила Тонечка. Галина Сергеевна посмотрела на неё и улыбнулась.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 Никто никому ничего не говорил, но дети всегда точно понимали, кого возьмут, а кого нет. И ему вдруг так жалко стало этих собак просто до слёз. Они ведь, как и он сам, ни бездомные, ни голодные, ни на улице, но всё равно ждут, что заберут. Те, у которых здесь дом, спокойны и уверены. Остальные должны пристроиться. И ещё неизвестно, к кому пристроишься.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 Нет, по телевизору в разных глупых шоу время от времени показывали поваров-мужчин, но он подозревал, что это просто артисты. Как и сейчас он подозревал, что летающие ушастые существа всё же не собаки. А вы давно ими занимаетесь? Тоничка чинно уселась. Куда и показали, и завела беседу. Да уже больше 10 лет. У меня Китти первая, вон та, которая сейчас 12. У меня тогда трудные времена были. Я с работы ушла, и как-то всё не ладилось. Вот мне муж и сказал: "Займись собаками, отвлечёшься. Например, крысарика заведи". Такое дивное существо. А я ему и говорю: "Как такую собаку завести? Её нигде не достанешь". И он, знаете, достал. С тех пор и занимаюсь. Радён почесал нос. Слово какое глупое крысарик.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 Разрешила хозяйка. Только зашей обязательно придерживай, а то она может вырваться и упасть, а у них кости хрупкие. Радён, которому уже почти понравился красарик, немного огорчился. Что это за собака, у которой кости хрупкие? Собака должна быть собакой: лаять, рычать, на всех кидаться, крыс душить на ходу и конец. Он взял лёгенькое, тёплое, гладкое существо. и посмотрел ему в морду. Существо посмотрело на него влажным оленем глазом и неожиданно лезнуло в нос. Родион замер. Мы с Леной потерялись, продолжала вдохновенно врать тонечка. Я в интернете на неё подписана, а координат у меня нет никаких. Может, у вас сохранились? Жили они на Верхневолжской набережной, 15, сказала Галина Сергеевна задумчиво.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 Я про Лениного отца ничего не слышала. Да ведь его не стало. Она совсем девчонкой была, лет 13 или 14. Она тогда школу экстерном закончила и в Москву уехала. Вы в Москве с ней виделись? Тонька покосилась на Галину Сергеевну, та невозмутимо гладила компаньёна или компаньёнку. Лена Пантелеева закончила школу экстерном, поехала поступать в Москву. Тонечка ждала чего угодно, любых историй о трудной судьбе провинциальной девочки, потерявшей отца, большого начальника. Постановка на учёт в детской комнате милиции, или, к примеру, беременность в 16, или уж секс, наркотики, рок-н-ролл. Или это всё же не та Лена Пантелеева, которая зовётся теперь Гела Пантийская, ведёт шоу, любит, не любит. И называет подписчиков в своём блоге: "Дорогие мои"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 вырвалось у него. Мы сейчас не можем, беспомощно ответила Тонечка. Но она же идёт за нами, смотри. Галина Сергеевна молча наблюдала. Мы не можем сейчас, повторила Тонечка. Нам нужно с родствененьками посоветоваться. У нас куча родственников. Тут она сообразила, что у Родиона нет вообще никаких родственников и заторопилась. Давай, обувайся. Нам ещё до 4 нужно много дел переделать.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 Тот далеко. Родион покосился на неё. Вот, ЛюдЯ, на автобусе поехать ей даже в голову не приходит. И гостиницы ихней не невозможно. Кругом мрамор, сверкающие полы, мягкие кресла, официанты в формах, а в комнате тапочки лежат пушистые, халат мягкий. Не бой за всю эту красоту деньги платят бешеные. Лучше бы собаку купили. Будет через 5 минут, сообщила Тонечка про такси.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 Он думал о каких-то скачках, то, то проставленную собаку, то про курсантов, то про свои горести, то про воздушные шары и про то, как их нарисовать. Тёнечка оглянулась на него. Он шёл весь поникший, плечи сгорблены, волосы лезут в глаза, шапка натянута почти на уши, под глазом синяк, на скуле царапины. За что тебя били? вдруг спросила она. И вообще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 для работы в разных секретных службах. Он сказал, что процентов 90 это кадровые разведчики. А какой из меня разведчик? Я в этом году паспорт второй раз потерял. Как? воскликнула Тонечка. Опять? Нашёл уже, успокоил Даня. А студенак не нашёл пока. Ты студенческий потерял? ужаснулась Тонечка. И Даня кивнул. Уже 2 недели как. А как тебя в университете отпускают?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 Оля пойдёт его послушать, а потом обещали звонить. Какая у нас молодёжь, подумала Тонечка с некоторым сарказмом. Образованные, всесторонне развитые. Доклады делают в галереи ходят одно удовольствие. Правда, паспорта-то и делать теряют. Ни одного документа не в силах правильно заполнить, искренне считают, что во Второй мировой войне Ленин и Сталин белели с Гитлером, а англичане и американцы всех троих разнимали.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 Настя, и посмотрела в глаза. Не нужно ничего делать специально. Не нужно специально обижать, а потом специально извиняться. Он рисует, объяснила тончика. Мы купили альбомов и карандашей, вы ему не мешайте. Ну когда соберётесь, позовите. Может, он с вами сходит. Она забралась в можгину машину, посетовав в очередной раз, что он никак не купит приставную лестницу.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 понятный, прочный, надёжный. Тонечка ждала и за всех сил. Ну, ну же. А он сказал: "Ничего особенного". И всё опять заволокло серым, скучным, непроницаемым туманом, в котором она бродит последние дни, совсем как её брошенная героиня в лодочном сарае. И никто, кроме Тонечки, не может ей помочь. А самой Тонечке кто может? Саша, проговорила она.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 Как сам-то, Сашок? Просвітаешь? Да ты вроде не отстаёшь, парировал Герман. Кабинет у тебя приличный. Все вокруг под козырёк берут. Доволен? Тонечки, которая смотрела на них, показала, что разговаривают они о чём-то совсем другом, не об успехах и кабинетах. Да как тебе сказать? Мишаков развёл руками. Скушно, братки, ухля.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 Серьёзно сказал Мишаков. Гопник тоже не колется. Мы, правда, особенно не допрашивали, но вот что он под сутулым ходит это точно. И это нехорошо. Тут он пояснил Тонечке очень галантно. Вениамин Сутулов местный авторитет. Его шестёрки просто так на людей не кидаются. Им резону нету. Они у Сутулова все по номерам расставлены, как на охоте.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 Рисовать любит, собак жалеет. Так точно, любит, жалеет, подхватил подполковник Мешаков. И приличный. Только хорошо бы приличный всё же нам сказал, по какому делу его метелили. Не выясню, пообещала Тонечка. Она должна защитить парня. Неизвестно пока от чего и от кого, но должна. Он мне всё расскажет. Тогда и дело у нас веселей пойдёт.